Утром я проснулся от резкого нервного стука. Решил, что это Сомов, и открыл дверь в ночном колпаке и фроки Каково же было мое смущение, когда я увидел перед собой ее высочество. Ксения Георгиевна была бледна и, судя по теням под глазами, спать не ложилась вовсе. «Его нет», — сказала она скороговоркой. «Афанасий, он не ночевал» то ваше высочество?» — испуганно спросил я, сдергивая колпак и слегка приседая, чтобы пол и халата достали до пола и прикрыли мои голые щиколотки. «Как кто? Эраст Петрович. Ты, может быть, знаешь, где он?» «Никак нет», — ответил я, и на душе сделалось очень скверно, потому что выражение лица ее высочества мне совсем не понравилось». Фандорин и его слуга объявились после завтрака, когда великие князья уже отбыли в Петровский дворец для приготовления к торжественному въезду. Дом был полон агентов полиции, потому что ожидалось следующее послание от похитителей. Я держался поближе к телефону и все время гонял сомова к подъезду, посмотреть, не подбросили ли новые записки. Впрочем, это было лишнее, потому что в кустах, вдоль всей подъездной аллеи, дежурили филеры полковника лоссовского. На сей раз никому не удалось бы перелезть через ограду и подойти к армитажу незамеченным. «Ребенка видели?» — спросил меня Фондорин вместо приветствия. «Жив?» Я сухо рассказал ему о вчерашнем, ожидая очередной порции упреков за упущенного газетчика. Чтобы предупредить репримант, сказал сам. «Знаю, что виноват. Нужно было не за каретой бежать, а этого маленького негодяя держать за шиворот. Г -г Главное, что вы хорошо разглядели малыша и что он цел», — заметил Фондорин. «Упреки я бы снес» потому что они были вполне заслужены, но этакая снисходительность показалась мне возмутительной. «Да ведь единственная зацепка утрачена!» — с сердцем сказал я, давая понять, что не нуждаюсь в его фальшивом великодушии. «Какая там зацепка!» — слегка махнул он рукой. «Обычный вихрастый п -п постреленок, одиннадцати с половиной лет от роду». Ничего ваш Сенька Ковальчук не знает, да и не мог знать. За кого вы держите, доктора Линда? Должно быть, у меня отвисла челюсть, потому что прежде, чем заговорить, я приглупо шлепнул губами. — Сенька? Ковальчук? — повторил я, ни с того ни с сего, тоже начав заикаться. — Вы что, его нашли? Но как? — — Да очень просто. Я хорошо его разглядел, когда он шмыгнул к вам в двуколку. — Разглядели? — переспросил я и сам на себя разозлился за попугайство. — Как вы могли что-либо разглядеть, если вас там не было? — То есть как это не было? — с достоинством произнес Фондорин, насупил брови и вдруг загудел басом, показавшимся мне на удивление знакомым. «Живей, живей, раб Божий!» Не признали? Я же, зюкин все время был рядом с вами. «Поп! Тот самый поп из колымаги с клеенчатым верхом!» Взяв себя в руки, я придал лицу пристойную невозмутимость. «Мало ли, что вы были рядом, но ведь за нами вы не поехали!» «А зачем?» Взгляд его голубых глаз был так безмятежен, что я заподозрил издевку. «Я видел д-д-достаточно». У мальчишки в сумке была газета «Московский богомолец». Это раз. В пальцы крепко въелась типографская краска. А стало быть, и вправду газетчик каждый день сотни номеров через свои руки пропускает. Это два. «Да мало ли, мальчишек торгуют богомольцем!» — не выдержал я. «Я слышал, что этот бульварный листок в Москве расходится чуть ли не по сто тысяч в день!» А еще у мальчишки на левой руке было шесть пальцев. Не приметили? И это три. Невозмутимо закончил Фондорин. Вчера вечером мы с Масой обошли все десять пунктов, где газетчики московского богомольца получают свой товар и без труда выяснили личность интересующего нас объекта. Правда, пришлось его немножко поискать, а когда нашли, то еще и побегать. Но от нас с Масой убежать довольно трудно, в особенности такому юному созданию. Просто... — Господи, как это просто! Вот первое, что пришло мне в голову. Действительно, нужно было всего лишь получше приглядеться к посланцу похитителей. — Что же он вам рассказал? — нетерпеливо спросил я. — Ничего интересного, — ответил Фондорин, подавив зевок. — Самая обычная и сенька. Зарабатывает продажей газет на кусок хлеба, да еще на водку своей пьющей мамки. С уголовным миром никак не связан. Вчера его нанял какой-то дядька, посулил-то трешницу. Объяснил, что надо делать. Пригрозил брюхо распороть, если что напутает. Сенька говорит, дядька серьезный, такой и в взаправду распорит. А что еще он про этого дядьку сказал? С замиранием сердца спросил я, как он выглядел, как был одет. Обнакновенно. Мрачно вздохнул Фандорин.